«Чем вы тут вообще занимались?» – произнес Марат, оглядывая десяток магов с бритыми головами и рунами на темечке. «Сколько вы давили эту защиту?» «Если вы не заметили, то среди нас нет черной метки», – надменно произнес маг огня, кидая злобные взгляды на темного мага. «С кровью у нас тоже никто не работал». «Но и элементарные принципы вы-то должны знать», – не упустил возможность кинуть колкость маг. Это же не уравнение Самату, чтобы в этом разбирались лишь избранные. — Отчего же тогда вы не вступили с нами в осадную атаку? — подал голос маг воды. — На вас внезапно напал липкий пот, и колени у вас затряслись с дороги. — Мы прекрасно видели, как вас истощила эта защита, — кивнул огненный. — Каждый занимается своим делом. Будьте терпеливы к своим коллегам. Иначе... — Что иначе? — вскинул голову Марат. «Иначе в критический момент, когда вам нужна будет помощь, вы ее не получите». Закончил за Огненного маг воды. «А свои подначки оставьте для придворных интриг. Здесь опытные боевые маги, а не...» «Я тоже, знаете ли, не из придворных лизоблюдов». Заметил темный и вышел из шатра. Оглядев развалины заставы, он устало вздохнул и потер лицо ладонями. Тут он кожей почувствовал внимательный и злобный взгляд. Глаза пробежали по сопкам и отвесным скалам ущелья. На одной из вершин он обратил внимание на небольшую, едва заметную группу людей. Они стояли, не таясь, словно красовались перед кишащими в ущелье солдатами. Один из неизвестных поднял руку над головой и активировал заклинание. Над его головой возник черный, как сама тьма шар, который испускал свечение, видимое даже на таком расстоянии. У! Протянул Мадар, на лице которого снова возникла хищная улыбка. «Ты живой! Я знал! Ты слишком хитрый, чтобы просто взять и исчезнуть!» Темный маг раскинул руки в стороны и слегка их приподнял так, чтобы получилось подобие латинской буквы «В» и активировал небольшую иллюзию из тьмы. Над ним возникла огромная собачья голова. Она раскрыла пасть, класнула зубами и, обратившись к небу, испустила громогласный вой. Черное солнце! Улыбаясь безумной улыбкой, произнес Мадар. Будем знакомы, мастер! Из палаток тем временем повыскакивали маги, привлеченные громогласным воем иллюзии. Мадар, какого черта вы творите? возмутился Томпу. Глянь на ту сопку, указал темный маг. Это наш знакомый. Тот, который заставил наши войска поголодать. — Мадар! — рыкнул на него томпа. — Только не говорите, что собираетесь... — Поймать его! — кивнул темный маг, не отводя взгляда от черного солнца. — Да, я собираюсь его поймать. — У вас приказ от самого императора. — Сквозь зубы произнес маг земли. — Вы понимаете, что нарушаете приказ. — Я собираюсь обеспечить безопасность последующих караванов. — Пожал плечами Марат. — А уж каким путем, это мое дело. Томпо уже хотел открыть рот, чтобы выдать очередную гневную тираду, однако вместо этого он его закрыл, поджал губы и произнес ледяным голосом. «Если вы собираетесь гоняться за ним по горам, мне придется отправиться с вами». «Я не собираюсь таскать с собой балласт», – раздраженно буркнул темный, отправляясь в сторону своего шатра. «Тогда не берите с собой лишнего», – ответил Томпо.